Эпилог Проблеск света. Эгвина работала при свете двух бронзовых ламп. Они представляли собой скульптуры женщин, поднявших вверх сцепленные руки. На ладонях каждой женщины помещался фитиль лампы с огоньком. Мягкий желтый свет отражался на изгибах их кистей, руках и лицах. Олицетворяли ли они белую башню и пламя траволона? или являлись изображением айс сплетающих потоки огня. Возможно, они были просто пережитком предпочтений предыдущей Амерлин. Они стояли по обе стороны ее письменного стола, наконец-то приличного стола с соответствующим креслом. Она работала в кабинете Амерлин, который очистили от всех напоминаний об Элайде. В итоге он остался почти пустым, с оголенными стенами из деревянных панелей, без единого гобелена или рисунка. А на столе не осталось никаких предметов. Даже книжные полки опустошили, чтобы никакая вещица, оставшаяся от Элайды, не могла оскорбить Эгвейн. Едва Эгвейн увидела, что они наделали, она приказала собрать все вещи Элайды и спрятать под замок, под надежную охрану женщин, которым она доверяла. Возможно, нечто, спрятанное в ее вещах, поможет натолкнуть на разгадку ее планов. Это могут быть просто записки, оставленные в книгах для дальнейшей работы, или удастся найти связь между книгами, которые она читала, или вещами в ящиках ее письменного стола. Ведь у них не было возможности допросить саму Лайду. И не осталось никаких подсказок, какие из ее интриг позднее обернулись бы поражением Белой башни. Игвинь собиралась взглянуть на эти вещи и опросить каждую оседай в Белой башне, чтобы вытрясти из них все, что они могут скрывать. Но сейчас у нее нет времени. Она покачала головой, перевернув страницу доклада Сильвианы. Женщина полностью оправдала ее надежду на то, что она будет ценной хранительницей, значительно лучшей, чем Балашириам. Лоялистки очень уважали Сильвиану, и даже красные хотя бы частично приняли от Игвень предложение мира путем избрания хранительницы из их числа. Конечно же, была и ложка дегти. Игвень получила пару резких недовольных писем. Одно от Романды, второе от Лилейн. Обе прекратили свою и без того шаткую поддержку почти так же быстро, как когда-то ее предложили. Теперь обе горячо обсуждали, как поступить с дамами, плененными Игвейн во время рейда на Белую башню. И ни одной из них не нравился план Игвейн их учить, чтобы сделать из них Айси Похоже, что Романда с Лилейн еще многие годы будут доставлять ей беспокойство. Она отложила доклад. Был ранний вечер, и сквозь ставни на ее балконе в комнату проникал свет. Она не открывала их, предпочитая спокойный полумрак. Она наслаждалась уединением. Сейчас ей была безразлична скудность обстановки. Действительно, та слишком отчетливо напоминала ей кабинет наставницы-послушниц, но никакие украшения на стенах не смогут заставить ее забыть, что пост-хранительница летописи Игвейн занимает Сильвиана собственной персоной. И это хорошо. С какой стати Игвейн забывать те дни? Они хранят память об одной из самых радостных ее побед — Хотя, конечно, она предпочитает сидеть, не морщась. Она слабо улыбнулась, проглядывая следующий доклад Сильвианы. Потом нахмурилась. Большая часть черной АЕ из Белой башни сумела скрыться. В этом отчете, написанном аккуратным слитным почерком Сильвианы, говорилось, что за время, прошедшее после возвышения Игвейн, им удалось схватить несколько черных, но только самых слабых, Большинство, около шестидесяти черных сестер, сумело сбежать, включая, как и заметила ранее Эгвейн, одну восседающую, имени которой не было в списке верен. Исчезновение Ванны Лейн недвусмысленно указывало на ее принадлежность к черным. Нахмурившись своим мыслям, Эгвейн взяла следующий доклад. Это был длинный список на несколько листов, содержащие имена всех женщин в башне, разбитой по их айе. Многие имена были помечены «Черная бежала», «Черная схвачена» или «Захвачена шанчан». Последняя группа вызывала горечь. Саирин весьма прозорливо сразу после нападения составила перечень всех похищенных. Той ночью были схвачены и похищены почти сорок воспитанниц башни, Свыше двух дюжин из них — айсседай. Это было похоже на страшные истории, которые рассказывают детишкам на ночь про исчезающих или полулюдей, крадущих непослушных детей. Этих женщин будут избивать, лишат свободы и превратят в не более чем инструмент. Игвин сдержалась, не позволив руке потянуться к шее, где когда-то ее стягивал ошейник. Она не станет сосредотачиваться на этом прямо сейчас, чтобы им сгореть. Всех черных из списка Верен видели целыми и невредимыми сразу после атаки шанчан. Но большая часть из них сбежала до прибытия Гвин в башню и занятия престола. Сбежала Велина, так же как Чай, Берлен и Алвеарин. Охотницы за черными не сумели вовремя ее перехватить что их вспугнуло. К сожалению, вероятно, это было связано с расправой Игвейн над черными в мятежниц. Она опасалась, что не справится. А что ей оставалось делать? Ее единственной надеждой было схватить всех черных в лагере и надеяться, что слухи не доберутся до Белой башни. Но вышло наоборот. Она поймала оставшихся и казнила их. После она настояла на повторном принесении клятв на клятвенном жезле каждой сестрой в башне. Конечно, им все это не понравилось. Но известие о том, что через это прошли все мятежницы, заставило их подчиниться. Если не это, то, возможно, новость о том, что Эгвейн казнила собственную хранительницу летописей. Для всех было явным облегчением, когда Сильвиана вызвалась первой, и поклялась перед всем советом. Игвейн была следующей, вновь принеся все клятвы, после чего честно рассказала совету, что видела собственными глазами, как каждая женщина в лагере подтвердила, что не является приспешницей темного. Они выявили еще троих черных, не оказавшихся в списке верен. Всего троих. Какая тщательность! Верин вновь подтвердила свою надежность. Игвейн отложила этот доклад. Знание об ускользнувших черных до сих пор жгло ей нутро. Ей были известны имена шестидесяти приспешниц темного, и все они ускользнули из ее хватки. Общий список, включая сбежавших из лагеря мятежниц, вырос до восьмидесяти имен. — Я найду тебя, Алвеарин. — подумала Игвейн, постукивая по списку пальцем. — Я найду каждую. Вы были гнилью в башне и наихудшей из возможных. Я не позволю вам ее распространять. Она отложила бумагу в сторону и взяла следующий лист. На нем было всего несколько имен, список всех женщин, которых не оказалось в списке верен, и кто был похищен шанчан — или пропал сразу после рейда. Верен полагала, что в башне прячется одна из отрекшихся — Мессана. Признание Шириам это подтверждало. Повторное принесение клятв каждой Айседай под присмотром Эгвейн не выявило ни одного сильного приспешника тени. Возможно, совместное принесение клятв уже само по себе снизит напряженность между Айя Они перестанут бояться, нет ли среди них черных. Конечно, в первую очередь признание того, что черная Айя существует, ослабит всех Айседай. В любом случае, у Игвень на руках была проблема. Она просмотрела лежавший перед ней список. Каждая женщина в башне подтвердила, что не является приспешницей темного. Каждая женщина из списка Верен была посчитана. Эту казнили, это схвачено, это сбежало из башни в день возвышения Эгвейн, эта похищена Шанчан или находилась вне башни и пробыла там какое-то время. Сестры были проинструктированы за ними проследить. Возможно, им повезло, и отрекшаяся оказалась среди тех, кого захватили Шанчан. Но Эгвейн не верила в такую удачу. Отрекшуюся нельзя просто так схватить и, скорее всего, ей было известно про нападение заранее. Это сокращало список, лежащий перед Эгвейн до трех имен. Наласия Миран, коричневая, Тирамина, зеленая, и Джамелила Нарсиш, красная. Все трое были чрезвычайно слабы в силе, и все эти женщины были в башне долгие годы. Невероятно, чтобы Месана притворялась одной из них и делала это так хорошо, что никто не заметил ее уловку. У Игвейн было чувство, возможно, предчувствия или, по меньшей мере, опасения. Только кто-то из этих трех мог быть отрекшейся, но ни одна из них совершенно не подходила. От этого мороз пробирал по коже. Может, Месана по-прежнему прячется в башне? Раз так... Ей известен какой-то способ нейтрализовать клятвенный жезл. В дверь тихонько постучали. Спустя мгновение она приоткрылась. — Мать! — позвала Сильвиана. Эгвейн подняла взгляд, вскинув брови. — Полагаю, что вам стоит на это взглянуть, — сказала, входя Сильвиана. Ее черные волосы были тщательно уложены в пучок. Плечи укутывал красный палантин хранительницы. — Что там? вам нужно посмотреть самой. Заинтригованная Гвень поднялась. В голосе Сильвяна не было тревоги, значит, ничего страшного не случилось. Они обе вышли из кабинета и обошли здание по кругу в направлении зала совета. Добравшись до него, Гвейн вопросительно вскинула бровь. Сильвяна жестом пригласила ее войти. В зале совета не было заседания. Кресла стояли пустыми. Разбросанные инструменты каменщиков валялись на белых тряпицах в углу. Группа рабочих в плотной коричневой рабочей одежде и белых рубашках с закатанными рукавами собралась перед проломом в стене, оставленным шанчан. Игвейна распорядилась сделать в этом месте окно-розетку, а не заделывать пролом полностью, в память о дне, когда на башню напали. И как напоминание, чтобы предотвратить его повторение. Но до того, как окно займет свое место, каменщикам требовалось выровнять края и создать подходящий проем. Игвень с Сильвианой скользнули в зал и спустились с небольшого помоста на пол, который теперь был вновь правильно окрашен в цвета всех семи айя. Каменщики заметили их и почтительно посторонились. Один мужчина стащил с головы шапку и прижал ее к груди. Добравшись до стены зала и встав прямо перед проломом, Игвейн наконец увидела то, ради чего Сильвяна ее привела. Облака, так долго наглухо закрывавшие небо, наконец разошлись. Чистое небо открывалось кольцом вокруг Драконовой горы. Ее покрытую снегом вершину освещало далекое яркое солнце. Ее жерло на самом верху расколотой вершины было омыто светом. Впервые за много недель, а может дольше, Игвейн увидела прямые солнечные лучи. Первыми это заметили послушницы, мать, — пояснила Сильвиана, вставшая на шаг позади. Новость быстро распространилась. Кто бы мог подумать, что такое крохотное проявление солнечного света способно вызвать подобный переполох? Это же такая мелочь, не правда ли? Ничего такого, чего бы мы не видели раньше. Хотя... В этой картине было нечто прекрасное. Свет струился вниз колонной, сильный и чистый, далекий, но яркий. Он казался чем-то давно забытым, но вместе с тем таким знакомым, снова принесшим из далеких воспоминаний свое тепло. — Что бы это значило? — спросила Сильвиана. — Не знаю, — ответила Игвейн. Но мне нравится его видеть. Она поколебалась мгновение. Этот разрыв в облачности слишком правильный, чтобы быть естественным. Отметить этот день в календаре Сильвиана. Что-то наверняка случилось. Возможно, со временем мы узнаем правду. — Да, мать, — ответила Сильвиана, снова выглядывая в проем. Игвень стояла рядом, не желая сразу возвращаться в кабинет. Так спокойно было глядеть на этот далекий свет, такой зовущий и величественный. «Грядет буря», — как бы говорил он, — «но пока я здесь». Я здесь. Когда конец времен настанет, и многое одним однажды станет, то ветры соберут последней буре вихрь злой. Чтобы добить лежащий мир, еле живой. Тогда слепец в ее очнется сердцевине. Прозрев, он встанет на своей могиле И завопит о сотворенном собственной рукой. Из пророчеств о драконе. Эссанский цикл. Официальный перевод Малхавиша. Имперский дом летописи Синдара. Четвертый цикл Вознесения. Конец 12 книги Цикла колесо времени. Читал Ахан. 2017 год. Хочу выразить благодарность Наталье, Валерию Николаевичу, Остапу Юричу и другим слушателям за поддержку проекта. Неоценимый вклад внес застрельщик, подвижник и вообще неравнодушный человек Борис. Без него работа над колесом времени шла бы значительно тяжелее.